Если тюрьма на Лориане 5 была адом, то в таком случае все представления чей-то о том месте, куда в урочное время должны отправляться на перевоспитание отпетые злодеи и негодяи, в корне не соответствовали действительности. Ад по-лориански походил скорее на маленькую дешевую гостиницу, расположенную в районе, не пользующемся популярностью у туристов. Небольшой пятиэтажный особняк, обнесенный, кажущийся чуть высоковатой и несоответственно массивной для него изгородью из прямоугольных бетонных плит с частоколом железных прутьев поверху, располагался в пригородной зоне, которая вполне могла бы служить местом отдыха для семей среднего достатка. Камера, куда привели чей-то, оказалась двухместным номером с душем и огромным окном из небьющегося стекла, выходящим на зеленую холмистую долину. Вошедший вместе с ним охранник положил на незасланную кровать стопку свежего белья. «Надеюсь, вам будет удобно», — сказал он, подходя к Чейту вплотную и то ли приветливо, то ли угрожающе щелкая изогнутыми челюстями. Чейт в ответ щелкнул каблуками и дернул подбородком вниз. Кроме спальных мест, в помещении имелись еще обеденный стол, четыре стула, два шкафчика со множеством мелких отделений для личных вещей и журнальный столик с пачкой местных газет и журналов. На стене висело овальное зеркало, напротив него телемонитор. Заметив взгляд чей охранник поспешил объяснить. Телемонитор принимает только три общенациональных информационных канала. Если вы хотите смотреть другие программы, Нужно оплатить подключение выбранного канала. «Я обдумаю это предложение», – кивнул Чейт. «А сейчас я предлагаю вам попробовать нашу кухню». «Благодарю вас, ларианская пища мне вполне подходит, если только ее немного подцелить». «Но, возможно, у вас будут какие-нибудь особые пожелания?» «Нет», – покачал головой Чейт. «Пока нет». «Ну что ж». Охранник, казалось, был расстроен его отказом. «Ужин через два часа. К тому времени вернется ваш сосед, и вы сможете познакомиться». Когда охранник вышел за дверь, Чейд отметил, что не услышал грохота засова. Выждав некоторое время, чтобы дать охраннику уйти, Чейд подошел к двери и с удивлением обнаружил, что в ней вообще нет никаких запоров. Приоткрыв дверь, он осторожно выглянул наружу. Коридор был пуст. Чейд понимающе пожал плечами, но решил пока остаться в камере, дождаться соседа и получить от него более подробную информацию о правилах и порядках сей странной тюрьмы. Чтобы как-то скоротать время, Чейд попробовал полисать журналы, но языка он не знал, а иллюстрации в них были серые и скучные. Чейд включил телемонитор, но не нашел ни одной передачи, понятной без перевода. Чейд принял душ и, и лёг на кровать, закинув руки за голову. Тишина, одиночество и скука стали понемногу давить на нервы. Он начал было уже подумывать о самовольной прогулке, когда в коридоре раздались тяжёлые шаркающие шаги нескольких пар безмерно усталых ног. С трудом переставляя ноги, в камеру вошёл молодой иларианец в клетчатой арестантской накидке. «Привет!» – радостно улыбнулся чейт принимая вертикальное положение. Ничего и никого не замечая, лорианец прошел к кровати и со вздохом, похожим на стон, опустился на нее. Поза его была полна печали и скорби. Одна пара рук оперлась на колени, другая – на кровать. Голова безвольно опустилась. «Эй, приятель!» – Чейд присел перед лорианцем на корточке – и согнутым пальцем постучал по его лобовому щитку. «Ты в порядке?» ларианец испустил еще один душераздирающий вздох и перевел на чей-то мутный взгляд одного из своих фасетчатых глаз. «Я чей А!» Четко артикулируя слова, как если бы говорил с глухим, чей при этом для доходчивости еще и ткнул себя пальцем в грудь. «Новый заключенный! Твой сосед!» Лорианец что-то вяло прощёлкал на своём родном языке и снова уронил голову. С ним явно творилось что-то неладное. Чейд выбежал в коридор и огляделся по сторонам, не зная, куда бежать за помощью. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» – крикнул он. Из-за поворота, суетливо поправляя на себе ремень с кобурой, выбежал охранник. «Что случилось?» «Соседу моему плохо. Надо позвать врача». Надзиратель сбега перешёл на шаг. Подойдя к Чейту, он театрально взбахнул руками. Подняли, мол, шум, а из-за чего? Но в камеру все же зашел. «Ничего особенного», – воршливо возвестил он, едва взглянув на сидящего, все в той же позе заключенного. «Через пару часов отойдет. Все так выглядят после работы». «Что же у вас за работа такая?» – ужаснулся Чейт. «Гнусная», – честно признался охранник. «И для всех в обязательном порядке?» С недобрым предчувствием поинтересовался чейт. «Работа для всех одна», – ответил охранник. «Уж какая есть. Это все-таки тюрьма. Исправительное, так сказать, учреждение». «А вы не слышали о Галактической конвенции, запрещающей принудительный труд?» Честно признаться, чейт и сам-то никогда прежде не слышал о такой конвенции. Придумал ее прямо сейчас но система Лориан – не ближний свет, почему бы не попробовать разыграть из себя умника-законника? «Принудительный труд?» Охранник удивленно подскреб рукой грудь, словно впервые слышал подобное словосочетание. «Это кто ж кого принуждает?» «Насколько я понимаю, вы заключенных?» Охранник по-приятельски похлопал чьи-то усами по голове и весело защелкал челюстями – словно тот рассказал ему остроумный анекдот. При этом ларианец как светофор, попеременно подмигивал всеми тремя своими глазами. «Но факт остается фактом», — Чейт указал на измочаленного, непосильным трудом заключенного. Челюсти надзирателя защелкали пуще прежнего, он просто-таки зашелся в смехе. «Да кто ж их принуждает?» — с трудом выговорил он. «Они ж сами!» «Попробуй оставь кого-нибудь без работы». чейт совершенно запутавшись, растерянно переводил взгляд со своего измождённого соседа на хохочущего охранника. «То есть ты хочешь сказать, что все заключённые работают по собственной воле?» «Точно», – кивнул страж порядка. «И, следовательно, если я не захочу работать, никто не станет меня принуждать?» «Точно!» Едва сдерживая смех, снова подтвердил охранник. «А что в этом смешного?» – спросил Чейт. «То, что ты завтра сам побежишь на работу вместе со всеми». Охранник подмигнул Чейту третьим глазом. «Ты хороший парень, мне жаль тебя. Честное слово. У тебя срок 6 месяцев. Я здесь уже 11 лет и не видел еще никого, кто протянул бы больше трех». «Срок твоего соседа как раз три месяца. Он отсидел только один, и уже видишь, на кого стал похож. Я бы не стал ставить на то, что он отбудет свой срок до конца». «Чего-то я все же недопонимаю», – задумчиво произнес Чейт. «Ничего, со временем разберешься», – успокоил его ларянец. Еще раз издав серию насмешливых щелчков, он пощекотал Чейта усами. «Ну так что?» И «Идёшь завтра на работу?» «Нет», – резко отрубил Чейд. «Всё, до завтра». «Через полчаса ужин», – сказал на прощание охранник и вышел за дверь. Чейд присел на кровать, свистнул, пытаясь привлечь внимание очумелого от работы соседа, и, не получив никакого ответа, задумался. Мысленно он прокрутил с самого начала весь разговор с охранником, надеясь найти ту отправную точку, то ключевое слово, оттолкнувшись от которого, можно было бы наконец поймать ускользающую нить смысла того, что же все-таки происходит в этой странной тюрьме, где заключенные по собственной воле вкалывают едва ли не до потери пульса. Минут десять Чейд анализировал проблему то так, то эдак, пытаясь схватить суть, но так ничего и не добился. Чейт придерживался теории, что если не удается решить вопрос в течение десяти минут, то следует посмотреть на него с иной точки зрения. Обладатель же необходимого Чейту иного взгляда сидел напротив в состоянии полнейшего ступора, не желая вступать ни в какие контакты. Приоткрывшуюся дверь просунулась голова охранника. «Ужин в камеру подать или пройдете в общую столовую?» камеру», – мрачно буркнул чейт настолько занятый своими мыслями, что даже не удивился предложенному выбору. Охранник вкатил в комнату сервировочный столик, пожелал приятного аппетита и направился к выходу. «Секундочку», – остановил его чейт – «за что сидит этот бедолага?» «За употребление чая», – ответил надзиратель. «У нас здесь каждый второй чаевник». Коротким взмахом руки Чейд отпустил надзирателя. Теперь, узнав о болезненном пристрастии своего сокамерника, чейт знал, как привести его в чувство. Способ был проверенный и действенный, хотя и несколько жестокий. Чейд сел на кровать рядышком с лорианцем, снял пластиковую крышку с блюда, зачерпнул широкой лопаткой, заменявшей на лариане ложку, порцию овощных кубиков и, наклонившись к суховому отверстию сокамерника, громким шепотом произнес «Эй, приятель, чайку не желаешь?» При слове «чайку», на котором Чейт сделал мощное ударение, лорианец вздрогнул, челюсти его разжались, а первый глаз несколько прояснился. Чейт ловко воспользовался представившейся возможностью и затолкнул лорианцу в рот лопатку, полную овощей. Лорианец чуть не подавился, но тем не менее начал жевать. При этом утратил мутную поволоку второй его глаз. Он пытался что-то сказать, но из-за набитого рта, в который Чейд заталкивал все новые порции еды, из него вырывалось только невнятное бухтение. «Давай, давай, жуй!» – приговаривал чейт закормлением сокамерника, не забывавший и про свой желудок. Наконец, Лорианец настолько пришел в себя, что начал отмахиваться от подносимой чей лопатки с едой. «Ну хорошо», – чей-то отложил столовый прибор в сторону. «Что ты нам хочешь сказать?» «У тебя есть чай», – только и смог выговорить лорианец и замер в восторженном ожидании. «Был. Сто пятьдесят килограммов первосортного грузинского чая» было до тех пор, пока я не повстречался с лорианской таможенной службой, которая и направила меня в это чудесное заведение. Взгляд лорианца снова погас. Уткнувшись лобовым щитком чейту в плечо, он глухо и жалобно защелкал. «Ну-ну!» – чей-то бодряюще похлопал лорианца по спине, и это надо пережить. Лорианец согласно затряс усами. «Как, кстати, тебя зовут?» Картри, подняв голову, произнес Ларианец. А меня, Чейт, а, восемь месяцев за контрабанду чая. Ты я слышал тоже на чае погорел. Слушай, Чейт пододвинулся к Картри поближе. Расскажи, что вы с ним делаете? У нас его так просто заваривают и пьют, и никого за это не сажают. Я его тоже просто пил, и мне дали за это 3 месяца, с тоской в голосе произнёс Картри. Что? Просто так заливал кипятком, настаивал и пил? Недоверчиво прищурился Чейт. "Картри", молча кивнул. "Ну, значит, здесь замешаны какие-то особенности вашего метаболизма", вынес диагноз Чейт. "Иначе бы вы от него не балдели". "А от него никто и не балдеет", с тоской в голосе ответился камерник. "Чай пьют для повышения работоспособности". "Так, так, так". Чейт насторожился, как сеттер, почуявший дичь. Разговор неожиданно свернул к интересующей его теме. «Вот как раз о работе я и собирался с тобой поговорить».